Глава 7. Люди не муравьи. Итак, мы обсудили непосредственное воздействие, которое оказывали на узников концентрационные лагеря нацистов. Остается обсудить не менее важный вопрос, как эти чудовищные учреждения опосредованно запугивали гражданское население Германии в целом и способствовали трансформации личностей отдельных граждан. К счастью, в этом отношении тотального успеха концлагеря не достигли. Тем не менее, многие, а американцы в особенности, не могут понять, как люди, уже познавшие свободу и пользовавшиеся ее плодами, уступили ее, зачарованные мороком национал-социализма. Пожалуй, лучше всего начать с жертв нацистского государства, которые гибли в буквальном смысле придавленные спудом собственного земного имущества. Аналогичные события, хотя и не с таким ужасающим исходом, происходили и во Франции. Потоки беженцев, спасавшихся от армии вторжений вермахта, завязали на дорогах из-за огромного количества добра, которые тащили с собой на повозках, тачках, велосипедах или собственных спинах, потому что не мыслили жизни в отрыве от нажитого. Не спорю, приобрести новое добро взамен утраченного было не так-то легко, хотя и не настолько неосуществимо, как добыть себе в прямом смысле новую жизнь. Более того вскоре первое, благодаря техническому прогрессу, перестало представлять сложность. Как я неоднократно упоминал, успех или провал массового общества – определится способностью или неспособностью человека перестроить свою личность так, чтобы он смог видоизменить общество в сторону подлинной человечности. В нашем случае – построить общество, в котором не технологии гнут нас под себя, а мы, люди, гнем их под наши человеческие нужды. Соответственно, в русле одной из требуемых от нас адаптаций к новому технологическому положению вещей мы должны ясно осознать, что неодушевленные предметы утратили жизненную важность для человека, какой обладали в прошлом, поскольку теперь не нужно целый год работать, чтобы приобрести новый костюм и удобную кровать. Признание этого факта, если мы хотим углубить свою свободу, а не зависимость от вещей, означало бы питать мало эмоциональной привязанности к вещам. С другой стороны, сила сегодняшней привязанности к предметам быта вероятно поможет американцам, которые так гордятся своими свободами, понять, что пережили немцы при Гитлере. Никто не желает отдавать свою свободу. Но дело сильно осложняется, когда возникает вопрос, какую часть своего имущества я готов рискнуть, чтобы оставаться свободным, и насколько радикально я готов изменить условия своей жизни, чтобы сберечь свою автономность. Когда на кону жизнь или смерть, а индивид полон сил, принимать решения и действовать не так уж сложно. То же касается физической свободы человека. Но если речь о личной независимости, все обстоит совсем не так ясно и понятно. Большинство людей вряд ли готовы рисковать жизнью для отражения мелких посягательств на свою автономность. И когда государство-исподваль пять за пятью лишает тебя самостоятельности, как ты определишь момент когда должен спохватиться и сказать себе, что больше не отдашь ни крупицы, пускай бы это стоило тебе жизни. Между тем мелкие, но многочисленные посягательства успевают настолько подточить твое мужество, что тебе уже не хватает силы духа действовать. Тоже относятся к тревожности, вызванной страхами за свою жизнь, за свою свободу или за то и другое. Человеку относительно легко начать действовать в ответ на первый приступ тревоги, поскольку тревога – мощный побудитель к действию. Если индивид откладывает действие, то чем дольше испытывает состояние тревоги, чем больше сил расходует на то, чтобы сдержать ее, то есть бездействовать вместо того, чтобы утолить ее действием, тем больше теряет жизненной энергии и тем меньше ощущает себя способным к самостоятельному действию. В Германии первые ласточки надвигавшейся тирании не вызвали ответа, и чем дольше немцы откладывали действия, тем больше слабела их воля к сопротивлению. Но запущенный этот процесс набрал собственный момент движения. Долгое время многими владело убеждение, что как только государство в следующий раз покусится на их автономность, отщепнет еще кусочек от их свободы, еще чем-то унизит, они непременно дадут ему решительный отпор. Увы, к тому времени они уже утратили способность действовать и слишком поздно осознали, что дорогу к личностному распаду или того ужаснее в лагеря смерти им вымостили их собственные намерения, вовремя не переведенные в действие. Повторю, меня здесь интересует не значение этого процесса уже почившей государственной системе, а тот факт, что аналогичные тенденции проявляются в любом массовом обществе, и их действия мы в определенной степени Можем наблюдать в наши дни. Концентрационные лагеря тоже постепенно, пять за пятью, наступали на автономность гражданского населения. В первые годы, 1933-1936, концлагеря служили цели наказать и обезвредить активных противников нацизма в рамках старой парадигмы, видевшей в каждом заключенном отдельную личность, наказанную за совершенные конкретно ею преступления. Но позже было внедрено важное новшество – систематические попытки уничтожить личность как таковую. В предыдущих главах я рассказывал, как это делалось в концлагерях. А сейчас покажу, как режим проделывал то же самое с остальным населением Германии и насколько гестапо опиралась в этом на тщательно спланированные, эффективно рекламируемые методики. После 1936 года Когда гитлеровское государство окончательно разгромило политическую оппозицию и прочно утвердило свое положение, в Германии не осталось отдельных индивидов или организованных групп, представлявших серьезную угрозу режиму. Хотя в следующие пять лет людей продолжали сажать в концлагеря за индивидуальные акты протеста, основную массу новых заключенных – составляли люди, лишенные свободы по признаку принадлежности к определенным категориям населения, которые по неким причинам вызывали недовольство режима или могли вызвать его в будущем. Наказывали и запугивали уже не отдельного человека и его семью, а крупные сегменты населения. Этот перенос карательного акцента с отдельного человека на целые группы людей, хотя и совпал по времени с военными приготовлениями, имел главной целью утвердить тотальный контроль над людьми, не до конца лишенными всякой свободы действий, иными словами принудить индивидуализм раствориться в тотальной послушной массе. К тому времени большинство немцев уже приняли гитлеровское правительство и его режим, хотя недовольные еще оставались и продолжали ворчать по поводу тех или иных моментов. Но в целом принятие немцами режима рассматривалось как акт свободной воли со стороны людей еще располагавших значительными внешними свободами и сохранявших ощущение внутренней независимости. Типичным примером тому служили авторитет и власть, которыми по-прежнему пользовались у себя в доме главы семейств. Никто не скажет о человеке, который держит в руках бразды правления своим семейством и черпает самоуважение и чувство безопасности в своей работе, что он полностью лишился автономности. Таким образом, следующей задачей государства было устранить все факторы, которые препятствовали развитию тотального общества обезличенных субъектов. Профессиональные и социальные группы, которые приняли идеологию национал-социализма, но противились его вмешательству в сферу их личных интересов, следовало поставить в рамки и внушить им, что в тоталитарном массовом государстве нет места персональным устремлениям. Режим не считал нужным уничтожение всех групп населения, еще сохранявших долю независимости. Это нарушило бы работу государственной машины и могло повредить промышленному производству, жизненно необходимому в преддверии грядущих войн. И значит, группы населения, которые еще сомневались, стоит ли полностью подчиниться новым тоталитарным порядкам, следовало привести к повиновению устрашением. Эти групповые репрессии, впервые примененные гестапо в 1937 году, назывались акциями. На первых порах система развивалась медленно и уничтожала целостность личности, скорее в силу логики, присущей самому тоталитарному государству, чем сколько-нибудь целенаправленно. Только позже, когда первые акции в полной мере доказали свою действенность, их начали намеренно применять для ликвидации автономности крупных групп населения посредством избирательного истребления отдельно взятых из их рядов индивидов. Контроль снизу. Первые акции имели целью наказать только лидеров строптивых групп по той простой причине, что нацистский режим сам строился на принципе вождизма, единоличного лидерства, согласно которому всю полноту ответственности несет лидер группы, а ее рядовой состав беспрекословно ему подчиняется. Но такой подход работал только в случаях, когда все руководство сосредоточивалось в руках одного или нескольких лидеров, или когда речь шла о малочисленной сплоченной группе, и не срабатывал в отношении рассеянных групп, не имевших четкого единого руководства. Все решения в конечном счете исходили от фюрера, но немецкое общество, как всякое общество современного типа, требовало разделения не только на группы, но и на множество подгрупп. Причем даже образованные самим государством подгруппы стремились утвердить свою независимость и отстаивать свои особые интересы от посягательств других групп, созданных государственной бюрократией. Таким образом, требовалось не только привести к повиновению уже существовавшей группы, но и поставить под тотальный контроль новообразованные. И те, и другие приносили известную пользу и обеспечивали функционирование государственной машины. Что прекрасно понимали члены группы и потому всячески укрепляли свою самостоятельность. Более того, если члены группы, как им было велено, полностью и беспрекословно подчинялись своему лидеру, могло ли государству поручиться за свою безопасность, вздумай один из лидеров, взбунтоваться против режима? Значит, требовались методы, позволяющие тотальный контроль всех групп сверху донизу, но не подрывающие принцип единоличного лидерства в основе подгрупп. Такие методы нашлись, так запугивать членов группы, чтобы послушание своему лидеру уравновешивалось их страхом за собственную жизнь. Практическим решением был контроль снизу. Он не должен был наделять низовых членов группы силой, иначе рисковал подорвать принцип вождизма и дать им независимость. Напротив, контроль должен был как можно больше ослаблять низовых членов группы. В ход пошли такие движущие силы, как обида, злоба или тревога. Действия, продиктованные обидой, тревогой или тем и другим, не дают индивиду ни веса, ни защищенности, а только ослабляют его, даже если его действия увенчаются успехом. В некоторых группах для обеспечения государственного контроля снизу вполне хватало одной только обиды на лидера. В других группах интересы их членов настолько совпадали с интересами лидера, что обида на него становилась слишком слабым мотиватором, и тогда к ней следовало добавить тревогу. Среди малых групп семейная ячейка не только является самой значимой, но и во многих отношениях служит прообразом всех групп. И сейчас мы на примере семьи рассмотрим механизм контроля снизу, замешанный на тревоге и обидах. В рамках семьи родителям отводится роль лидеров, а детям – рядовых членов группы. В Германии исторически сложился огромный авторитет родителей. В такой семейной ячейке формировалась общность значимых интересов, однако ее жесткая иерархичность порождала у детей сильную боязнь и озлобление по отношению к родителям. Если из этой системы изъять страх перед родителями и заменить более сильным страхом перед государством, поддержкой детей против родителей или и тем, и другим, тогда довольно легко провоцировать и поощрять злобу детей по отношению к родительской власти. Манипулируя этим чувством, государство могло взять под полный контроль всю семью целиком. Правда, дети не так часто доносили на родителей, а супруги друг на друга, чтобы это сильно вредило сплоченности родителей или рушило семью как оплот внутренней безопасности ее членов. Но чтобы посеять недоверие в семьях, достаточно было придать широкой гласности всего несколько реальных случаев, когда дети разоблачили своих родителей, а также ужасные последствия этих разоблачений. При этом на взрослых особенно разрушительно воздействовал постоянный страх за всякое неосторожное слово или поступок в присутствии собственных детей. Этот страх цепко держал в своих тисках родителей, расшатывал их чувство защищенности в собственном доме и тем осушал источник, который мог бы по-прежнему питать их самоуважение, давать чувство собственной значимости и, соответственно, внутренней независимости. Именно страх – Больше, чем предательство детей или второй половины, мешал человеку снизить порог самозащиты даже в своих родных стенах. Беззаветное доверие – это величайшая ценность близких отношений из утоления печалей, превратилась в опасность. От этого семейная жизнь принуждала все время держаться на чеку, вносила в отношения с родными вечную осмотрительность, напряжение, подозрительность, если не недоверчивость. Такая жизнь ослабляла вместо того, чтобы служить залогом наибольшей безопасности. Следовало бы добавить, что если мало кто из детей в открытую доносил на родителей, то очень многие угрожали им доносами. Такого рода самоутверждение вряд ли давало силу детям-доносчикам, скорее рождало в них чувство вины и необходимость оправдывать себя еще более слепой преданностью сверхотцу в лице фюрера. Лишь вера в сакральность вождя или государства позволяла детям оправдать предательство собственных родителей. Так что юный доносчик не обретал самостоятельности, самоутверждаясь через месть родителям, тогда как признанием верховенства, неприложности и абсолютности требований государства лишал себя куда более верного шанса на самостоятельность. Полученная от гестапо благодарность и даже публичная похвала на собрании молодежной организации НСДАП «Гитлер-Югент» или в газетах только на короткий момент рождала у доносчика эйфорию. Но не компенсировала ему молчаливого остракизма со стороны родных и еще меньше отсутствие в семье арестованного родителя, а также жизненных трудностей семьи из-за потери главного кормильца. Компенсировать эту изнанку доносительства могло лишь обожествленное им государство, так что подросток еще больше подчинялся ему в попытке вырваться из зависимости от родителя. Хотя и в меньшей степени сказано и справедливо, и по отношению к другим группам с менее тесными, чем семейные узами. Здесь изобличенного лидера заменяли новым, который был обязан своим возвышением, не авторитету среди коллег и не профессиональным достижением, а только государству. У товарищей свергнутого лидера преемник чаще всего не вызывал других чувств, кроме ненависти и тайного осуждения, что заставляло его доказывать свою полезность государству еще более ревностным выполнением его требований, поскольку рассчитывать на поддержку группы он не мог. Так было устроено в гитлеровском государстве запугивание людей контролем снизу. Групповые акции Однако практика показывала, что одним только устрашением строптивого лидера рядовых членов группы не проймешь. Выходило, что принадлежать группе более или менее безопасно, если не допускать никакой личной инициативы и не высказывать неосторожных мнений. Тогда в гестапо пересмотрели свои методы и распространили практику концлагерных посадок с одних только лидеров еще и на рядовых, зачастую наугад выбранных членов недовольных групп. Новая тактика позволяла карать и запугивать всех членов группы, а также уничтожать ее независимость, даже не трогая лидера, если это грозило осложнениями. Например, в какой-то момент возникло движение против регламентации культурной деятельности и запрета так называемого «декадентского искусства». Тайным вдохновителем был видный дирижер Вильгельм Фуртвенглер, который, однако, не высказывал свою позицию публично самому ему ничего не сделали, но движение пресекли, а деятели искусства жестоко запугали арестами коллег, наугад выбранных из их среды. Даже решись Фуртвенглер активнее направлять движение, он оказался бы генералом без армии, и движение все равно бы заглохло. Примечательно, что наказанию подверглись всего несколько деятелей искусства, не имевших никакого отношения к движению. Но это не играло роли. Все деятели искусства знали, что кто-то из их друзей брошен в концлагерь, и мало кто решался спрашивать, почему. Запуганными чувствовали себя все, независимо от политических убеждений жертв. В начале такого рода децимацию режим применял только к ряду профессиональных сообществ, в том числе адвокатов и врачей, не до конца усвоивших, какова их роль при новых порядках. Специальное образование, обширные знания и общественный вклад Вот уже сто с лишним лет служили этим сообществом предметом гордости и основой их высокого статуса. Они претендовали на определенные привилегии и уважение, а более всего – на особое обхождение государства, не такое, как с остальным населением. Многое из того, что делали нацисты, они считали необходимым для завоевания массовой поддержки и контроля над людьми. Но при этом были убеждены, что на них самих эти методы не должны распространяться – поскольку они способны самостоятельно мыслить и решать, что на благо народу и им самим. Акции режима против этих двух избранных, привилегированных сообществ поставили их на колени, показали, насколько опасно даже для них, при всех их заслугах, позволять себе иметь собственное мнение и мыслить себя личностями. Групповые акции устрашения оказались столь действенными, что нацисты вскоре уже применяли их чтобы уничтожать целые социальные или профессиональные группы, чье существование было признано ненужным или нежелательным. И снова первыми на себе это испытали цыгане. Народ, который традиционно противился всякому ограничению свободы передвижения и своего образа жизни. Когда попытки принудить цыган к оседлой жизни под контролем режима провалились и образумить их арестом двух сотен соплеменников тоже не удалось, Режим бросил в концлагеря всех цыган. Их пример послужил новым предостережением населению. Если заключение в лагеря наугад выбранных членов группы не даст результата, уничтожена будет вся группа целиком. Применять такое радикальное решение к другим нежелательным группам, например, к артистам-кабаре и танцорам, уже не потребовалось». Танцоры стали первой из групп, кого заранее предупредили через газеты, а также в беседах с их профессиональными ассоциациями, что им желательно сменить профессию на более полезную для государства. Когда нескольких отправили в концлагеря, остававшиеся на свободе немедленно продемонстрировали, что урок усвоен. Они добровольно распустили свои ассоциации и быстренько нашли себе другие занятия. С тех пор хватало одного предостережения о желательности сменить поле деятельности на более полезное, чтобы добиться угодной государству смены профессии. Образумить менее маргинальные группы общества, чем владельцы публичных домов и сутенеры, уличные артисты или танцоры было несколько труднее. Государство еще не ввело жесткой регламентации трудовой деятельности. Работник все еще имел законное право менять место работы, критиковать плохие условия труда или требовать большей заработной платы. Вскоре, однако, режим пресек и этот способ самозащиты, но не с целью устранения мелких неудобств для промышленности или рынка труда, а по той причине, что это тоже выглядело актом самоутверждения и сигнализировало режиму, что кто-то из подданных еще сохраняет долю личностной автономности. Зато беспрекословное повиновение государству вознаграждалось ощутимыми выгодами и льготами, среди которых, шире всего, рекламировались морские круизы, предлагавшиеся государственным организаторам досуга, туроператорам, как это сегодня называется, «сила через радость». Как только государство учредило концентрационные лагеря, страх перед ними тут же распространился по всей Германии. Однако до начала групповых акций клейн «маленький человек», все еще считал себя слишком мелкой сошкой, чтобы государство разменивалось на его подавление. Кстати, до того момента члены НСДАП тоже считали, что могут позволить себе открыто высказывать недовольство или по мелочи нарушать партийную дисциплину. Но в том и состоит логика репрессивного массового государства, что вскоре оно приходит к мысли, что не менее важно держать страхи и собственных приверженцев тоже. Движимые личными убеждениями, иные ветераны национал-социализма чрезмерно спешили проводить в жизнь принципы системы или делали это неугодными партийной верхушке методами. Таких личностей государство считало для себя не менее опасными, чем своих открытых противников. Как всегда и везде опасность состояла не в конкретном мнении конкретного партийца, а в факте, что он вообще позволяет себе иметь собственное мнение. Групповые акции показали членам правящей партии, что над ними тоже нависает постоянная опасность. Чем грозит малейшее отступление от установленных гестапо-порядков, они уже усвоили. Теперь узнали, насколько опасно вообще иметь собственные убеждения. Случайный террор. Не стоит думать, что групповыми акциями устрашали только членов организованных групп. С таким же успехом они применялись, чтобы пресекать любые самостоятельные поползновения к независимости и самоутверждению, например, слушание зарубежных радиостанций. На первых порах это не считалось криминалом, но давало повод для доносов, и только во время войны был принят законодательный запрет слушать иностранное радио. Нарушение каралось арестом и концлагерем. Поскольку нарушители не представляли собой организованной группы, Метод устрашения арестами наугад здесь не работал, как и не имелось возможности ликвидировать всех нарушителей разом. Нашелся другой выход – начинать террор, когда накапливалось несколько сотен доносов и в один присест отправлять в концлагерь всех нарушителей. Но и здесь действовал принцип случайности. Не имело значения, что кто-то из арестованных никогда не слушал зарубежного радио. От этого псевдогрупповые акции ничуть не меньше запугивали остальное население. Еще задолго до того, как иностранное радио было объявлено вне закона, акциям устрашения его слушателей придавали широчайшую гласность. Частота проведения и ужасающие последствия подобных акций для нарушителей еще больше усиливали страх перед разоблачением собственными родными и, безусловно, это служило мощной остраской другим, кто мог помышлять о подобном. Здесь важно понять, что подобного рода акциями устрашения почти всегда наказывали за деяния, еще не запрещенные законодательно. Захоти государство, оно легко бы провело любой угодный себе запретительный закон, однако акции имели другое назначение. Они ставили целью не столько наказать нарушителей, сколько заставить всех граждан вести себя угодным государству образом, причем по их собственной воле. Не вызывает сомнений, что движущим мотивом здесь выступала тревога. И все же именно собственная тревога индивида, а не буква закона, принуждала его к конформности. Пускай это весьма тонкая разница, в психологическом смысле она очень важна. Данный психологический эффект Возникал не потому, что в одних случаях рядовой гражданин располагал законным выбором, а в других нет. Правовые тонкости такого рода почти никак психологически не влияли на индивида, разве что в самой мизерной степени. Главная разница состояла в том, что закон был широко известен, и все граждане знали, что считается преступлением и какая кара последует. В случае групповых акций... Человек с улицы никогда не мог знать, какое поведение в следующий раз может навлечь на него наказание. Тех, кто предпочитал осторожность ради своей безопасности, групповые акции заставляли самостоятельно додумывать, чего может захотеть от них государство задолго до того, как оно обнародовало очередные требования. И потому собственная тревога внушала индивиду страх перед гораздо большим числом акций, затрагивающих гораздо более обширные области его поведения – чем те, карать за которые могло бы позволить себе само тоталитарное государство, без ущерба для своего функционирования. И потому индивиду приходилось следить за своим поведением в куда большем числе аспектов, чем те, которые давали реальный повод попасть под акции. Для более или менее точного предвидения сути будущих событий индивид должен хорошо знать глубинные мысли, мотивы и желания другого человека или группы. У рядового человека с улицы имелся всего один способ получить это интуитивное знание через полное отождествление себя со своим государством вместе с его настоящими и будущими устремлениями. Непредвиденность акций, запредельно сурово каравших за действия, которые несведущие граждане считали допустимыми и даже безопасными для себя, принуждала их делаться сведущими. Заставляла ради собственной безопасности и потому добровольно – до такой степени растворяться в тоталитарном государстве и проникать в его намерение, что это позволяло предугадывать поведение, которого в будущем могло бы ожидать государство, и подстраиваться под него. В этом режим достиг впечатляющих результатов. Уже в 1939 году число инакомыслящих снизилось настолько, что даже слушание зарубежного радио разрослось до размеров политического преступления такой же тяжести, каким еще несколько лет назад считались печать и распространение листовок с призывами к мятежу. Так, в 1938 году была широко обнародована акция против так называемых «мекерер» — ворчунов, которые предположительно позволяли себе в узком кругу критику в адрес своих нанимателей или даже государства. Эта акция, вместе с той, что покарала слушателей иностранных радиоволн, стала своего рода новшеством в сфере контроля государства за индивидуальным поведением, поскольку вторглась в самое лоно семьи. Следует признать, что ей предшествовала кампания против «Рассеншондер» – осквернителей расовой чистоты, а государство установило контроль за самой интимной стороной жизни – половыми отношениями. Но поскольку острие этих акций было направлено на немцев, которые имели связи с евреями, а также с незначительным числом чернокожих, они служили запугиванию лишь узкой группы населения. Акции против гомосексуалистов еще глубже вторгались в интимную сферу человека, но поскольку большинство населения само по себе осуждало гомосексуализм, эти акции тоже устрашили лишь тех, кого непосредственно касались. Акция против Ворчунов изменила все. Ни один житель Германии даже у себя дома больше не мог чувствовать себя в безопасности. К тому времени, когда акции уничтожили в Германии всякую неприкосновенность частной жизни через поощрение доносительства на крамольные слова и поступки людей в кругу семьи, молодежные гитлеровские организации уже развернулись в полную силу и успели в достаточной мере идеологически обработать детей, чтобы те преодолев страх или уважение перед родителями, могли шпионить за ними, а также за друзьями своих родителей. Теперь дети считали возможным сообщать в полицию о самых сокровенных разговорах и действиях родителей или угрожать им доносами. Вскоре приоритетом государственной политики сделалась подготовка к будущей войне и обрисовалась новая группа людей с точки зрения режима, подлежавших уничтожению, за подрыв военных приготовлений государства. Тем не менее, меры по пресечению их действий также получили название «групповой акции». Аресту подвергались прежде всего идейные противники войны и насилия, среди которых самой многочисленной подгруппой были «Свидетели и Иеговы». Еще задолго до этого газеты постарались сделать всеобщим достоянием сведения о концентрационных лагерях и их карательном характере, однако никаких подробностей не сообщали. Подобная неизвестность только обостряла тревогу и страх, поскольку психологически индивид способен выдержать самую ужасную пытку, если знает, в чем она будет состоять. И иногда он способен вытеснять это знание или отрицать его. Неизвестная угроза жизни пугает сто крат больше. Она представляется чем-то жутким и неведомым, что зловеще нависает над нами. Ей нельзя посмотреть в лицо, О ней невозможно забыть, она подчиняет себе нашу психику, наполняя нас осознанным или бессознательным ужасом. Этим, вероятно, объясняется, почему концлагерь вселял такой страх не только в противников режима, но и даже в самых законопослушных, ни на йоту не приступавших правил граждан. Но ни один только страх угодить в концлагерь вгонял граждан в ужас. Их волю парализовала неспособность принимать жизненно важные решения и действовать в соответствии с ними. На кону уже стояло не самоуважение, а сама жизнь. Чем сильнее страх, тем сильнее и позыв к действию, но страх истощает силы. Как уже отмечалось в начале главы, страх в первые моменты как раз и облегчает переход к действию, ибо он мощная побудительная сила. Особенностью порождаемой угрозой концлагеря тревоги было то, что вслед за страхом за свою жизнь накатывала тревога за свое, скажем так, моральное бытие. Возникал вопрос, если сопротивление государству лишает меня положения в обществе и семье, лишает меня дома и нажитого имущества, смогу ли я продолжать жить в отсутствии всего, что служило мне главной опорой и источником безопасности? Решиться на действие и положить конец своим страхам могли только те, кто четко разделял приходящее и сущностное в себе самих и своих жизнях, и твердо знал, что сущностное – прибудет с ними что бы ни случилось. Это они либо включались в борьбу, либо бежали из Германии. Осознавали это немцы или нет, но чем дольше они жили скованные тревогой и страхом, чем больше душевных сил тратили на их сдерживание, тем меньше у них оставалось мужества решиться на действие, и с тем большей силой они цеплялись за внешние атрибуты своей жизни, которые в прошлом всегда помогали им переживать тяжелые времена. Такой же процесс вел к распаду личности у многих концлагерников из-за политичного среднего класса, правда, в концлагере он шел быстрее. Что касается остававшихся на свободе, то чем сильнее давили на них страх и тревога, тем сильнее они ощущали в себе позыв к действию, при том, что чем дальше, тем меньше в них оставалось способности действовать. Таким образом, некоторые воспринимали как избавление повестку в гестапо, получить которую так долго страшились. Одни, потому что внезапный приступ страха превозмогал их нерешительность и толкал к конструктивному действию. Другие, потому что, свершившись, страшные события означало для них конец душевной агонии, которую вызывал болезненный вопрос «Что дает мне силу? Мои внутренние убеждения или должность, до которой я дослужился? Материальное достояние, которое я нажил?» Чем дольше они терзались этим проклятым вопросом, не находя однозначных ответов, тем больше сомневались в самом своем существовании как человеческой личности. Даже сам по себе этот неотвязный вопрос разрушительно действовал на психику. Если к этому примешивались неизбывные тревоги, переживут ли родные потерю всех материальных благ, которые всегда символизировали их статус и защищенность, и не изменят ли отношение к нему как к главе семьи, последнему только и оставалось, что жить ради сохранения всего этого – но с почти истощенным запасом внутренних сил. Многие немцы знали или опасались, что их вызовут на допрос в гестапо и строили планы побега. Но только умозрительно, а сами не двигались с места. Когда же им приносили повестку явиться в гестапо, у них уже не оставалось внутренних сил и духа спастись бегством. Какие еще причины обусловливали это парализующее воздействие гестапо на немцев, мы обсудим дальше. «Боже добрый, отними у меня дар речи». Как и концлагерным заключенным, почти всем гражданам Германии пришлось вырабатывать внутреннюю защиту от опасности угодить в гестапо или в концлагерь. Но в отличие от концлагерников, граждане на свободе не объединялись в организации, они понимали, что этим только вернее навлекут на себя арест. Заключенные четко осознавали это – И не зря называли концлагерь единственным местом в Германии, где можно обсуждать политику без риска, что на тебя тут же донесут и засадят за решетку. Так что ввиду крайней опасности организованной защиты, гражданам Германии оставалось полагаться в основном на психологическую защиту. Она носила примерно такие же формы, как и у концлагерников, только не так глубоко затрагивала личность и не была настолько изощренной. В первые годы выбор способов психологической защиты от концлагеря в сущности был не слишком широким. Можно было отрицать существование лагерей. Но этому мешала гласность, которую гестапо так старательно придавало факту их существования. Можно было убедить себя, что лагеря не так ужасны, как рисует их воображение, и многие немцы избрали себе этот путь. Но и здесь возникали трудности, поскольку газеты снова и снова предостерегали читателя что если тот не будет вести себя подобающе, ему не миновать концлагеря. Простейшим способом защиты было убедить себя, что туда попадают только отбросы общества, вполне это заслужившие. Но лишь малая часть населения сумела заставить себя поверить в такое. Немцам, которых возмущали развернутый террор и необходимость покоряться ему, По логике вещей следовало признать также подлость своего правительства, что еще сильнее подрывало их самоуважение. Для всякого, кто дорожил своими нравственными убеждениями и достоинством, признание истинного характера концлагерей влекло за собой обязанность бороться с породившим их режимом или, по крайней мере, занять твердую внутреннюю позицию его осуждения. В отсутствии деятельной оппозиции а она появилась только когда военное поражение нацистов стало очевидным, открытая борьба с режимом была самоубийственной и бесцельной, если только речь не шла об угрозе жизни. И все же кучка смельчаков из студенческой среды не желала предавать свои убеждения и при всей мизерности шансов на успех пыталась открыто бороться с режимом. Кроме открытой борьбы имелись другие способы сопротивляться режиму, И некоторые немцы пользовались ими, например, укрывали антинацистов и евреев или оказывали им другую помощь. Но даже тем, кто внутренне решительно осуждал режим, требовалась готовность отказаться от своего нынешнего и будущего положения, рискнуть экономическим благополучием, а в некоторых случаях и эмоциональной безопасностью, которую давала жизнь в кругу любящей, сплоченной семьи. Повторяю, на такой риск могли решиться только те, кто верил в себя кто твердо знал и понимал, что не в нажитом имуществе или общественном положении счастье, и что перед лицом любых невзгод надежнее всего защищает прочная эмоциональная привязанность к близким людям. Правда, такая самозащита остается достоянием лишь немногих, до тех пор, пока большинство из нас не достигнут личностной целостности, которая нужна для жизни в массовом государстве. Таким образом, легко понять, что жизнь в условиях тотального подавления подрывает в человеке самоуважение и, в конечном счете, целостность его личности. Труднее понять, что такая жизнь почти неизбежно влечет за собой глубокий раскол личности, а с ним – разрушение ее автономности. Концентрационные лагеря и акции против различных групп сеяли в Германии всеобщий страх, заставлявший каждого, кто не имел прочной внутренней защиты, не просто помалкивать, а показывать всем своим поведением, что он не делает и не замышляет ничего такого, что могло бы вызвать недовольство властей. Все обстояло в точности, как в концлагере. Гражданам Германии надлежало превзойти в своем послушании самого послушного ребенка, которого видишь, но не слышишь и стать для властей и незаметными, и безгласными. Одно дело вести себя инфантильно, когда ты ребенок. Ты зависим, несмышлен, ты не понимаешь, что к чему, но тебя воспитывает взрослый, заботливый и мудрый человек, который заставляет тебя хорошо себя вести, если ты проказишь. Хотя бывает, что шалости сходят тебе с рук. Но что самое главное, и ты, и твой воспитатель, уверены, что когда ты повзрослеешь, все встанет на свои места. Не совсем другое дело, когда взрослый должен заставить себя усвоить инфантильное поведение, причем на всю дальнейшую жизнь. Эта необходимость самопринуждения, думается мне, вела к глубоким психологическим последствиям, каких мы не наблюдаем у ребенка, когда взрослый заставляет его вести себя хорошо. Режим не только навязывал человеку состояние беспомощной зависимости, режим намеренно раскалывал его личность. Тревога, страх. Стремление защитить свою жизнь принуждали человека отказаться от способности, которая дала бы ему наибольший шанс выжить, от способности адекватно реагировать и принимать решения. Этим он из взрослого человека превращал себя в ребенка. При ясном понимании, что выжить удастся только если он будет сам принимать решения и действовать, он старался спасать свою жизнь бездействием и безгласностью. Это сочетание противоположностей подавляло индивида настолько, что в конце концов он лишался человеческого достоинства и чувства независимости. И снова амнезия. После победы над Германией американскую публику чрезвычайно изумляло и возмущало одно особенно очевидное проявление этого разложения личности – Я имею в виду повальное отрицание немцами, что они знали о существовании концентрационных лагерей и об их бесчеловечной сущности. Ввиду массовости этого отрицания, оккупационные власти союзников сразу после войны решили придать сведениям о концлагерях как можно больше гласности. Граждан Германии насильно заставляли посещать концлагеря. Союзники были слишком потрясены тем, что в них творилось, и возмущались упорным нежеланием немцев признавать, что они знали об этом. Немцев по этой причине принуждали поехать и своими глазами увидеть концлагерь, что, увы, не имело ничего общего с продуманным психологическим воздействием. Например, чаще всего немцев обвиняли на том основании, что они не могли не знать о существовании концлагерей и творившихся в них зверствах. Но дело едва ли было в этом. Вопрос состоял в другом, могли ли немцы не допустить этого, и если да, то почему допустили? Конечно, немцы знали о концлагерях. Гестапо усердно заботилось о том, чтобы о них знал каждый. Угрозой отправить в концлагерь граждан Германии систематически запугивали, чтобы заставить их повиноваться. Отдельные люди пытались сопротивляться, но вряд ли кто-нибудь из них смог выжить. Другие делали попытки организовать движение сопротивления, и их бросали в концлагеря, некоторых я лично знал по Дахау и Бухенвальду. Разумеется, можно обвинить рядового немца в том, что он не сподобился на такой героизм, но часто ли мы видели в истории, чтобы рядовые граждане массово проявляли чудеса героизма? Такое возможно разве что в особых случаях, на военной службе, например, или когда есть прямая угроза жизни». Лишь немногие немцы решались открыто бороться против устроенного гестапо-террора. Зато прекрасно помню, как воспрянули духом мои салагерники в Бухенвальде, узнав, что когда охранники отбывают в увольнение в соседний Веймар, им приходится переодеваться в военную форму других подразделений, поскольку городские красотки ни за что не желали иметь дело с кавалерами в форме гестаповских частей «Мертвая голова». За особое зверство с узниками – Их прозвали в городе «душегубцами». Какими карами не угрожало веймарцам Гестапа, эффекта они не имели. Нельзя сказать, чтобы это было героическое сопротивление. В сущности, это даже не было сопротивлением в собственном смысле. Зато четко выражало отвращение части горожан Веймара, которые до прихода Гитлера к власти систематически голосовали за национал-социалистов. Мы не можем винить безоружных очевидцев, совершенных гестапо-преступлений. Как не виним безоружных очевидцев ограбления за то, что они не помешали вооруженному до зубов бандиту застрелить кассира. Но и это сравнение не будет справедливым. Свидетель бандитского налета хотя бы знает, что на его стороне полиция, притом вооруженная, получше налетчиков. Гражданин Германии знал другое. Никто не встанет на его защиту, вздумай он пойти наперекор гестапо. Что было делать большинству немцев, когда террор уже набрал силу? Они могли попытаться уехать из страны. Многие пытались, но удалось лишь меньшинству. Вскоре немцы уже были слишком запуганы, чтобы решиться бежать, или не располагали такой возможностью. Какое государство открыло им объятия и граница со словами «Милости прошу ко мне всех вас с вашими тюками и пожитками»? И что было делать тем, кто остался?» День и ночь думать об угрожавших им ужасах в застенках гестапо? Они бы загнали себя в состояние нескончаемой тревоги, правда, основанной на реальности, а не над иллюзиях. Или могли сказать себе «Да, в моей стране разверзлись бездны ада». Но каково жить с таким осознанием? Я уже пытался обрисовать. Из сказанного следует, что оккупационные власти союзников избрали негодный метод борьбы с повальной амнезией немцев. Конечно, немцы испытали ужасное потрясение от вида гор трупов в концлагерях. Что говорит, по крайней мере, об одном, что 12 лет тотального контроля нацистов оказалось недостаточно, чтобы истребить в гражданах все человеческие чувства. По всей вероятности, демонстрация немцам концлагерных ужасов в первую очередь убедила их, что с их стороны было весьма благоразумно не противоборствовать гестапо. До того они, видимо, считали угрозы со стороны гестапо несколько раздутыми. Теперь же убедились, что просто выдавали желаемое за действительное, желая сохранить себе хотя бы крупицу свободы мысли. Увиденное в концлагерях только подтвердило, как правильно с их стороны было психологически вытеснять и отрицать свое знание о концлагерях. Теперь перед их глазами были реальные обоснования тех самых страхов, которые заставляли их ходить по струнке и ни на йоту не нарушать порядки. Таким образом, посещением концлагерей союзники добились от немцев, судя по всему, только одного – окончательно убедили немцев, как правы те были, когда не осмеливались противостоять гестапо. Однако за попыткой огульно обвинять в преступлениях гестапо всех немцев стояли и другие, более серьезные аспекты. Возлагать ответственность за преступления отдельных индивидов на группу – излюбленный прием, которым авторитарный режим сначала приводит индивида к повиновению, а потом уничтожает его как личность. Противники демократии умышленно избегают оперировать в своих рассуждениях отдельными личностями, предпочитая им группы. Это они обвиняют всех евреев, всех католиков, всех капиталистов. Для них обвинить конкретного индивида вместо группы, к которой они его относят, означало бы самим себе противоречить, означало бы признать понятие автономности индивида. Одно из главных условий независимого существования индивида в том, что он лично отвечает за свои поступки. Когда мы выбираем группу немцев, показываем им концлагеря и говорим «в этом виновны вы», мы только подтверждаем фашистский принцип. Всякий, кто принимает доктрину виновности целого народа, помогает разрушать возможности построения истинной демократии, которая опирается на автономность и ответственность личности. Если применить логику психоанализа, можно было бы утверждать, что именно глубокая бессознательная уверенность немцев в существовании концлагерей объясняет, почему лишь немногие из них были способны осознанно признавать эту правду. Как солдат накануне сражения больше всего готов верить, что вернется живым из боя. Не убеждая себя в этом сознательно, он просто не сможет заставить себя пойти в атаку, потому что подспудно слишком хорошо понимает, сколько опасностей ему грозят. Так и немцы, которые больше всего боялись концлагерей, больше всего нуждались в неверии в их существование. Из массового отрицания напрашивается всего один вывод – интенсивность отрицания, вопреки доступности знания и даже его намеренного навязывания режимом, в точности отражала степень и глубину страха, которым оно было вызвано. Нельзя делать вывод, будто все немцы были попросту лжецами, хотя на уровне морального анализа они выглядели таковыми. Более глубинный анализ диктует вывод, что принципы морали неприменимы к случаю немцев, поскольку их личности – достигли такой стадии распада, что они уже не могли четко различать, где факты, а где порожденные их страхом химеры. Вывод должен состоять в том, что личности всех этих людей были настолько разрушены, что утратили автономность, единственное, что дало бы им способность оценивать факты верно и по собственному разумению. Даже в реакции американской публики на амнезию немцев просматриваются два уровня. Наше раздражение и даже возмущение основывалось на допущении, что немцы лгали на потребу себе, что они просто хотели сделать себе алиби, лгали только для того, чтобы уйти от наказания. Американцы исходили из того, что отрицание концлагерей родилось ровно в момент, когда немцам начали задавать о них вопросы. Но не исключено, что при всей нашей роли победителей мы переоценили значимость самих себя как мотива побудившего немцев лгать. Малыш, когда отрицает свою шалость, лжет не просто для того, чтобы обмануть нас. В не меньшей, если не в большей степени, им движет желание обмануть самого себя. Боясь наказания, уверенный, что мы рано или поздно узнаем правду, он, если чего и добивается, то вовсе не обмануть нас, а убедить самого себя, что никакого проступка вообще не было». Только убедив себя в своей невиновности, он сможет чувствовать себя в безопасности и сейчас, и в будущем. Ибо с определенного возраста знает, что если его уличат в обмане, то наказание будет более суровым. В этом, кстати, заключается одна из причин, почему слишком строгие наказания так часто вредят развитию цельной личности. Страх перед суровым наказанием нередко сбивает ребенка с толку, заставляя поверить, что он поступил хорошо, хотя на самом деле он поступил плохо, как иногда заставляет поверить в обратное, испытывать вину, когда он ничего плохого не сделал. Этот внутренний сумбур в оценке собственных поступков гораздо разрушительнее для становления личности, чем унизительный характер наказания. Последнее в сравнении с первым причиняет только малый ущерб. Как я уже сказал, в деле с отрицанием немцами концлагерей американцы, вероятно, придавали себе как победителям чрезмерное значение. Но если мы и ошибались, то не только потому, что преувеличивали нашу значимость для побежденных немцев. В гораздо большей степени причиной было наше нежелание признавать, и здесь я возвращаюсь к главному посылу этой книги. Репрессивный режим может так разрушить личность взрослого человека, что он из чистого страха Крепко уверуют в то, в чем-нибудь он так запуган, сразу признал бы неправду. Нацистское приветствие Все сказанное о психологической реакции немцев на концентрационные лагеря в той же мере относится и к их общей реакции на тотальный массовый контроль. Но ни из одного только страха за свою жизнь в гитлеровском государстве было невозможно надолго сохранять состояние внутреннего протеста. Нонконформист он, конформист, сталкивался с множеством трудностей. Взять хотя бы очевидную дилемму, либо открыто выражать иные взгляды и тем навлечь на себя преследование, либо притворяться, что он разделяет ценности, в которые не только не верил, но и ненавидел их, и презирал. Это вынуждало несогласных с режимом обманывать самих себя, выискивать себе отговорки и увертки, что отнимало у них то самоуважение, какое они пытались сберечь. Как работал этот психологический механизм, видно на примере нацистского приветствия. Оно намеренно насаждалось, чтобы во всех общественных местах, в пивной, в вагоне электрички, на службе и на улице, сразу бы изобличали себя те, кто еще предпочитал старые демократические формы приветствия друзей и знакомых. Для приверженцев Гитлера вскинутая в приветствие рука символизировала их самоутверждение и власть. У всякого лояльного подданного отдача нацистского приветствия повышала дух и ощущение благополучия. На несогласных приветствие действовало наоборот. Публично приветствуя кого-нибудь вскинутой рукой, он переживал чувства, которые расшатывали и ослабляли его целостность. Если точнее, то когда ситуация вынуждала его отдать нацистское приветствие, у него немедленно возникало чувство, что он предал свои глубинные убеждения» и приходилось делать перед самим собой вид, что это было понарошку. Можно сформулировать иначе. Он не мог изменить своего действия, он был обязан отдавать гитлеровское приветствие. А поскольку основу целостности личности составляют поступки, согласующиеся с убеждениями, единственным простым способом сохранить целостность личности было изменить убеждения. Это было тем проще, что в большинстве из нас сидит конформность, глубинное желание соответствовать и равняться на других. Каждый по себе знает, как трудно даже первому встречному показать, что ты не как все. Это в тысячи крат труднее, когда инакостью ты подвергаешь свою жизнь смертельной опасности. Так что антифашисту приходилось по много раз на дню делать выбор, стать ли ему мучеником или поступиться своим самоуважением. Как-то у меня был разговор с одним немецким психологом. Приход гитлеровского режима застал ее еще девочкой. Ее отец был убежденным противником нацизма, и она переняла его взгляды. Потом подросла и пошла в школу, где от нее требовалось присягать на верность фюреру и раз за разом отдавать гитлеровское приветствие. Долгое время она при этом мысленно скрещивала пальцы. Она твердила себе, что эта клятва и это приветствие ничего не значат, ведь она не верит в них, а только изображает. Но с каждым разом ей становилось все труднее сохранять самоуважение и при этом продолжать притворяться. Кончилось с тем, что она совсем отказалась от мысленной оговорки, что делает это понарошку, и присягала на верность фюреру, как все остальные. Параллельно с этой трансформацией менялось ее внутреннее отношение к отцу. Поначалу его нравственные принципы давали девочке силу без колебаний держаться своих убеждений. Но со временем она стала чувствовать, что все больше и больше вовлекается в тяжелейший конфликт. Сначала она была на стороне отца и негодовала на государство, навязавшее ей этот конфликт. Но со временем стала винить своего отца, уже в нем в виде источник своего внутреннего разлада. И как только это случилось, она начала негодовать на исповедуемые ее отцом ценности. Но ценности, которые нас возмущают, больше не могут давать нам силу и мотивацию к действию. С того момента отцовские ценности, прежде укреплявшие ее внутреннее сопротивление, стали постепенно слабеть, пока не превратились из достояния в обузу. Когда родитель требует от нас слишком многого, обычно кончается тем, что мы еще меньше слушаем его, чем могли бы. До того момента у нее был конфликт с гитлеровским государством, которому она противостояла и отец в этом конфликте был на ее стороне. Теперь разлад стал внутренним, и отец больше не мог дать ей поддержку, поскольку оказался в нем отдельной стороной конфликта. Пока ее убеждения не поколебались, она могла гордиться моральной поддержкой отца. Теперь же она начала стыдиться своего поведения, из-за чего отец стал для нее фигурой, которая осуждает ее за сомнения, за готовность предать свои убеждения. И потому в момент нерешительности, когда она больше всего нуждалась в сознании, что отец уважает ее, он, казалось, только углублял ее внутренний раскол. Вот вам еще один пример, как под воздействием государства принуждения личность разрушается, если ее обладатель пытается ему сопротивляться. Все сказанное о нацистском приветствии в той же мере относилось и к другим внешним атрибутам режима. На этом и стоит неотвратимая власть тоталитарного государства, Оно не только запускает свои щупальца в самые мелкие повседневные дела и касается самых интимных сторон жизни индивида, оно еще и внутренне раскалывает личности тех, кто вздумает ему сопротивляться. Вот еще пример из школьной жизни вышеназванной молодой немки. Однажды ее вместе с одноклассницами привлекли к участию в переписи населения. Постараться избежать этого означало поставить под угрозу собственное благополучие и благополучие семьи. Более того, само занятие представлялось более или менее идеологически безобидным. Она честно ходила по домам, пока в какой-то момент не поймала себя на том, что выспрашивает у одной еврейской семьи очень личные подробности жизни. Она сообразила, что эти люди видели в ней символ режима и потому ненавидели ее. Девушку это возмутило, и только потом она поняла, что испытывает именно те чувства, которых желал добиться от нее режим – злобу к евреям. Она также ненавидела себя за то, что способствует уничтожению евреев. Безусловно, она ненавидела режим за то, что он поставил ее в такое неприятное положение, но себя ненавидела еще сильнее. А тоталитарное государство чуть не каждый день изыскивает новые задачи, которые гражданам надлежит выполнять во имя собственной сохранности. Большинство людей подчиняются, попутно проникаясь ненавистью к системе, принудившей их к этому. Но все кончается тем, что они начинают еще сильнее ненавидеть самих себя. Однако режим легко переживет их ненависть, зато подневольные исполнители его решений не могут перенести ненависти к самим себе, которая и так разрушительна для их личностной целостности. Обаяние тирании Не легче, чем детям приходилось их родителям, внезапно обнаружившим, что они не могут быть самими собой даже дома. Но человек не меняется в одночасье. Усвоенные в раннем детстве ожидания так и живут в нас, выступая главными мотивирующими силами, даже когда перестают соответствовать изменившимся обстоятельствам нашей жизни. Невозможно одним махом отказаться от источника безопасности, который десятилетиями дарил нам ее. Вот и немецкие родители по инерции продолжали искать безопасность в семейных стенах и в семейных отношениях, хотя понимали, что ее там больше нет. Между тем, надежды обрести такие важные вещи, как безопасность, самоуважение и уважение со стороны других, коротко говоря, жизненный опыт, из которого вырастает автономность, в ситуациях ничего этого не обещающих означают только одно. Индивиду приходится признать, что он совсем не там ищет то важное, что при удовлетворении насущных нужд дает ему возможность жить, оставаясь человеком. Здесь мы уже гораздо яснее видим психологическую притягательность тирании. Чем больше наша внутренняя сила, тем больше мы способны встречать натиск враждебного мира, не поддаваясь парализующему страху. Чем меньше в нас внутренней силы, потому что ее больше не укрепляют уважение родных, защищенность и отрада уютного семейного мира, тем меньше мы способны на собственных условиях выживать в полном опасности в внешнем мире. А когда ни семейный очаг, не тесные родственные узы больше не дают нам защищенности, нам как воздух нужна уверенность в том, что окружающий нас мир дружелюбен и благосклонен к нам. Между тем, именно это и предлагает подданным тирании массового государства подавления. Хотите одним махом покончить со всеми своими тревогами и заново обрести безопасность во внутренней и внешней сферах жизни? Станьте такими, какими вас желает видеть государство. Тогда внешний мир из опасного и враждебного вмиг превратится в дружелюбный, а твой внутренний мир снова обретет спокойствие и безопасность. Ты сможешь ослабить самозащиту в семейных стенах снова пользоваться поддержкой родных и тем самым восполнять свою эмоциональную энергию. Привлекательность тирании, пожалуй, можно обобщить одной фразой. Чем больше силы набирает тирания, тем немощнее делается ее подданный, и тем больше для него соблазна вернуть назад свою силу через приобщение к могуществу тирании. Принимая такое положение вещей, индивид может обрести или восстановить некоторую внутреннюю целостность за счет конформности но заплатит за это безоговорочным отождествлением себя с тиранией, а, проще говоря, отказом от своей автономности. У некоторых людей этот внутренний конфликт приобретал настолько невыносимый накал, что они совершали самоубийство. Иногда даже не требовалось затрачивать на суицид силы. Достаточно было одной неосторожной фразы, чтобы режим взял этот труд на себя. Многие так и поступали. Другие покорно ждали, пока за ними придут СС, и не пытались скрыться, настолько ими владело подсознательное желание, как можно скорее положить конец всему этому кошмару, пускай даже заключением в концлагерь. Правда, шансы выжить за колючей проволокой были куда как сомнительными, зато внутренний разлад личности был не так жесток, как на свободе. Например, в концлагере уже не требовалось отдавать гитлеровское приветствие, как и изъявлять большую любовь к фюреру. В концлагере заключенный мог заявлять о своей ненависти к режиму, не опасаясь, что на него тут же донесут. Но главное, он находился в руках врага против собственной воли и был бессилен изменить это положение. Таким образом, он был в ситуации ребенка, бессильного пойти против родительской воли. До заключения ему приходилось добровольно низводить себя до состояния детской зависимости и послушания. Да, в концлагере его тоже силой принуждали к детски беспомощному поведению и весьма радикальными методами. Но это было внешнее принуждение, а не добровольное. Вот в чем состояла главная разница. Однако она стиралась, если лагерник сам себя принуждал вернуться в положение ребенка. Тогда он превращался в узника-старожила, совершенно обвыкшегося в концлагере. Если до заключения человек переживал внутренний раскол – одна часть личности требовала сопротивляться, а другая призывала к повиновению, то в лагере повиновение требовал только внешний мир. И потому внутренний конфликт, который терзал личность вплоть до ареста, в концлагере трансформировался в конфликт с внешним миром. В этом смысле и только в этом заключение в концлагерь приносило кратковременное облегчение. Но очень ненадолго, потому что в скором времени желание выжить в концлагерной среде – порождало свои формы невыносимого внутреннего конфликта. Нонконформист. Итак, гитлеровское приветствие, взятое мной в качестве примера, было чисто внешним элементом системы, как и взиравший с каждой стены портрет фюрера, но уже в другом режиме. Эти внешние элементы приобрели огромную важность хотя бы как постоянное напоминание нон-конформисту, что он не мог сопротивляться, как не мог позволить себе жить собственными внутренними убеждениями. С психологической точки зрения прием грубо-прямолинейный, что, однако, не умаляло его исключительной действенности. Ибо власть, способная порождать в человеке такой острый внутренний конфликт, принуждающий его поступать вопреки его убеждениям и желаниям, безраздельно подчиняет его своей воле. Подчинение такой мощной внешней силе возвращает человека к самым инфантильным чувствам и взглядам. Ибо только в детстве кто-то другой, в частности родители, обладали над нами властью вызывать в нас глубокие переживания и сумятицу чувств, когда наши желания вступали в конфликт с тем, чего желали они. Но нефактическая власть родителя делает его всесильным в глазах ребенка. В ранние годы ребенок чувствует, что волен не подчиняться правилам. Волен стянуть конфетку из вазы, мелочь из маминого кошелька или удовлетворить свое любопытство по вопросам секса. Родитель, надо полагать, запрещает такие проказы. Но ребенок все равно тайком пытается нарушать их, что не порождает в нем никакого внутреннего конфликта. Но в один прекрасный день он вдруг осознает, что родители... Заронили в его сознание болезненный, саднищий даже в их конфликт между его собственными желаниями и уже установленными ими запретами. С этого момента родитель преображается во всесильное божество, которого следует бояться, ибо оно может таить в себе враждебную силу. Родительскую власть порождать в душе ребенка неразрешимые внутренние конфликты следует сравнить с властью тоталитарного государства порождать аналогичные конфликты в умах своих подданных. Как и нон-конформист, ребенок на первых порах негодует на контролирующую его власть. Но всякая могущественная власть источает невероятную притягательность. В конце концов, ничто, кроме как успех, не влечет за собой дальнейший успех. Так и успешная власть родителя над ребенком обладает для него такой неодолимой притягательностью, что он усваивает ее как собственные нормы и ценности. Кто-то возразит, что это справедливо, только применительно к ребенку и проистекает от его природной беспомощности. И что когда он взрослеет, когда его ценности укореняются и формируется его личностная идентичность, никакая внешняя сила больше не способна зачаровать его до такой же степени. И у него не возникнет нужды усваивать новый набор ценностей. Увы, этот аргумент упускает самую сущность тоталитарного массового государства – А именно, его цель – уничтожить всякую автономность личности. Всемогущество родителя основывается на его потенциальной способности отнять самое насущное для жизни ребенка – пищу. При Гитлере государство прибрало в свои руки именно такую власть. Все граждане Германии попали в такую же детскую зависимость от государства, во власти которого было отнять у них хлеб насущный. Опять-таки, если родитель властен сковать свободу передвижения своего чада, то же способно сделать массовое государство в отношении своих непокорных подданных. Параллели можно продолжать и дальше. По счастью, оставались и некоторые различия. Важное различие состояло в том, что от человека требовалась определенная независимость мышления для принятия решений, касавшихся его работы и потому не получалось поставить работников под такой же неизбывный внешний контроль, как детей. В этом, думаю, крылась еще одна причина, почему нацистский режим учреждал концлагеря рабского труда. Те, кто все еще позволял себе мыслить слишком независимо, отправляли вручную рыть котлованы. А к фабричному труду возвращали только после того, как они усваивали навязанные режимом ценности. Обнадеживающие слова напоследок Таким образом, подавляющее большинство немцев, не ставших убежденными фашистами, несли жестокий моральный урон, утрачивая уважение к себе по следующим причинам. Приходилось отрицать то, что им было доподлинно известно. Жить в постоянном страхе, а также бездействовать, хотя моральный долг призывал их к борьбе и сопротивлению». Такие тяжелые удары по их представлениям о самих себе могли компенсировать всего две вещи – огромное удовлетворение в семейной жизни или награды за достижения и профессиональные заслуги. Но оба пути были перекрыты для тех, кто отвергал национал-социализм. Государство беззастенчиво вторгалось в семейную жизнь. Государство поощряло детей шпионить и доносить на родителей, что лишало домашнюю жизнь последних крох искренней привязанности и родственной близости. Рушились даже самые прочные и счастливые семьи. Положение и успех в обществе перешли в полную зависимость от принадлежности к партии или к государственным структурам. Государство распространило свой контрольный карьерный рост даже в тех сферах, которые во многих странах не зависят от государства, а именно на частное предпринимательство и свободные профессии. Однако немцам еще оставался один простой способ укрепить жестоко порушенное самоуважение и сохранить некоторое подобие личностной целостности – просто осознавать себя немцами, гражданами страны, которая день за днем добивается все новых политических и военных побед. Чем больше усыхало их самоуважение, тем настоятельнее заявляла о себе потребность в другом источнике внутренней силы. В этом смысле таким же притягательным выглядело решение приобщиться к силе группы, которой они принадлежали. И большинство немцев, как в концлагерях, так и за их пределами, припадали к этому эрзац-источнику удовлетворения и самоуважения. Лишь очень немногие находили в себе силы не поддаваться тяжелому гнету тирании и выживать почти в изоляции. Для этого прежде всего требовалась особенно развитая цельная личность, которую оберегала от распада дружная и прочная семейная жизнь или достижение такого рода, что они приносили им гордость и удовлетворение, даже если никто другой не знал о них. У всех остальных, не усвоивших идеологию нацистов немцев, Личностную трансформацию, хотя и опосредованно, вызывало само существование концентрационных лагерей. Пускай их личности менялись не так радикально, как у концлагерников, но все же достаточно, чтобы отвечать нуждам государства. Эта новоприобретенная цельность личности, характерная почти для всех граждан Германии, покоилась на очень низком уровне личного достоинства» и все же вынужденные выбирать между целостностью своей личности на очень низеньком фундаменте человеческого достоинства и неимоверным внутренним напряжением, большинство людей выберут первое и откажутся от второго, чтобы снова обрести душевный покой. Но во многом правы те, кто говорит, что покой под гнетом тирании это не успокоение в человеческой жизни, а упокой смерти. В этом определенно проглядывает кое-что очень обнадеживающее. Ранее я уже высказал свои взгляды. В эпоху нынешней технологической, промышленной и социальной революции все произойдет так же, как происходило при всех других потрясавших человечества революциях. Спустя время человек снова обретет необходимые внутренние ориентиры, а также еще больше разовьет в себе способность достигать внутренней целостности, гармонирующей с изменившимися условиями жизни. Это только кажется, что социальные и технологические новшества загонят человека в другое, еще большее рабство. Потому я и упоминал о страхах и неприятии, которые испытывали кочевники, столкнувшись с необходимостью перейти к оседлой жизни. По этим же причинам ранние формы и следствия промышленной революции внушали такие опасения Карлу Марксу и его современникам. Они опасались, что укрупнявшееся производство, чем дальше, тем больше будет деградировать и эксплуатировать рабочих. На деле же мы увидели, что приход механизации в промышленность снял с рабочих ярмо тяжелого труда и способствовал неуклонному повышению уровня жизни. Революционные перемены всегда сопровождаются периодами социального кризиса который длится до тех пор, пока человек карабкается на следующую ступеньку в развитии своей внутренней целостности, что позволяет ему не только приспособиться к новой реальности, но и овладеть ею. Адаптация нередко оборачивается кратковременной бессодержательностью, и, похоже, мы наблюдаем это в нынешних попытках адаптироваться к новым возможностям материального изобилия и, что еще важнее, к роскоши свободного времени. Но, как показывает наше прошлое, Человек всегда, в конце концов, овладевает новыми достижениями и ставит их на службу более высоким человеческим целям. Если мои выводы кажутся вам слишком оптимистичными, отсылаю вас к примеру гитлеровского государства, некоторые жертвы которого своими руками рыли себе могилы и покорно укладывались в них или своими ногами шли в газовые камеры. Они шли в авангарде марша к смерти, к упокою смерти, который я упоминал. Люди – не муравьи. Они скорее примут смерть, чем уподобятся существованию муравьев в муравейнике. В этом более глубинное значение жертв СС, которые шли на смерть. И не важно, что они были убиты. Важен сам факт, что они сами отправили себя на смерть, предпочтя ее жизни, утратившей все человеческое. Во времена великих кризисов, внутренних и внешних переворотов, сопровождающих все фазы жизни – Случаются ситуации, которые ставят человека перед выбором – покончить с жизнью или подняться к большей целостности личности. То, что мы еще не достигли последней, еще не доказывает, будто мы собираемся выбрать первое. Если я не ошибаюсь в своем прочтении признаков времени, мы делаем первые шаги к освоению новых условий жизни, которые открывает перед нами эпоха атомной энергии. Но не будем обманываться. Борьба нам предстоит долгая и трудная. Она потребует от нас напряжения всех интеллектуальных и моральных сил, если мы желаем не дивного нового мира Олдоса Хаксли, а эры разума и человечности».